Глава 17. Промучившись без сна остаток ночи, Константин в очередной раз отправился в ванную комнату. Привычно зайдя в душевую кабину, поднял лицо, повернул кран, и тотчас на него обрушился ледяной водопад. Постояв так немного, барон опустил голову и замер, словно статуя. Холодные до умопомрачения струи били по сильной шее, стекали по широким плечам, мускулистой спине, упругим ягодицам и буквально обжигали кожу. Однако мужчина продолжал стоять недвижимо день предстоял тяжелый ему просто необходимо избавиться от дикого возбуждения участвовать в серьезных переговорах и одновременно страстно хотеть женщину вещи мягко выражаясь несовместимые константин усмехнулся выбрав наиболее с его точки зрения действенный способ убедить юную красавицу выйти за него замуж он сам себя переиграл Минувшей ночью опытным путем выяснилось что темная сила влады действительно к нему стремится да вот только и его льнет в ответ причем гораздо активнее Скорее всего, так укнулась помощь девушке там на побережье. Минут через 30 мужчина облегченно выдохнул. Холодная вода наконец-то помогла. Он вышел из душа, вытерся пушистым банным полотенцем, посмотрел на свое отражение в зеркале. Ну и видок у тебя, братец! насмешливо сообщил хмурому не выспавшемуся зеркальному двойнику и задумчиво потер не подбородок. В итоге решил, что щетина, пока не слишком выросла, и бритье вполне подождет до завтра, а лучше, да, послезавтра. Покинув ванную комнату, глава рода Рос, обнаженным направился в гардеробную. Неспешно надевая приготовленную коммердинером одежду, Константин то и дело ловил себя на том, что думает о Владе. Впрочем, оно и неудивительно. Эта безупречно красивая девушка обладала уникальным даром запредельной мощности. К тому же, по сути, еще ничего не зная и не умея, интуитивно управляла темной силой. Ее спонтанно создано из пепла зомби само А что будет, когда она научится? Костя мечтательно вздохнул, затем усмехнулся. Барон предпочитал реально смотреть на вещи. Приказ Гурову он отдал, но отыскать свободного наставника для внезапно активировавшейся двойной звезды – дело из области фантастики. Но и безопытного учителя обуздать всю мощь силы, увы, нереально. Впрочем, на данный момент Владиславе достаточно обрести контроль над любой из частей, темное или светлое значение не имеет. И тогда всплески гарантированно прекратятся, а большего для реализации его планов от девушки и не требуется. Что же, придется выкручиваться. Не откладывая дело в долгие ящик, Константин уже провел маленький эксперимент и выяснил, что чужая зомби-собака ему подчиняется, а ведь это считалось в принципе невозможным. Наверняка подобное послушание тоже следствие его помощи девушке на берегу моря. Их темные силы не только стремились друг к другу, но и взаимодействовали. Мужчина вновь вздохнул: Вряд ли Владислава захочет усердно тренироваться, а жаль. Светлых магов хоть ложкой ешь, а вот темных я обчелся. Конечно, в идеале ей стоило бы научиться пользоваться силой полностью, ведь не просто так двойных звезд боятся до дрожи. Эта сила многие века не знает себе равных. Именно из-за нее нынешний император России вынужден терпеть элитные неприкосновенные рода. Впрочем, это все позже. Сейчас главная задача завоевать расположение нетипичной красавицы. Константин сокрушенно покачал головой. Он действительно думал, что просчитал главу рода метельских, однако теперь понял, насколько недооценил ее умственные способности и артистизм. Взрослый опытный мужчина даже предположить не мог, что восемнадцатилетняя красавица мастерски проведет собственную партию и, как следствие, сделает его словно желторотого юнца. Шах и мат в три хода. Злясь на свою излишнюю самоуверенность, Константин чересчур сильно затянул сложный узел на галстуке. Нервным движением стащил с шеи ненавистный аксессуар, небрежно откинул в угол. Растягнув пару верхних пуговок на белоснежной рубашке, мужчина хмуро глянул на себя в зеркало. Провел рукой по темным густым волосам, По факту еще больше их взлохматев. Окинул тяжелым взглядом отражение. Сам себе он сегодня не нравился. Но вызывать стилиста-парикмахера, чтобы попытаться поразить Владу безукоризненной внешностью, поступок идиотский. Да, они общались пока мало. Но глава рода Рос был уверен. Юная Владислава Мительская ведет себя как опытная взрослая женщина. И с ней следует общаться не как с инфантильной девочкой, а на равных. В противном случае неизвестно, чем все обернется. Вспомнив страстные, умелые ласки желанной красивой девушки, Константин снова почувствовал сексуальное возбуждение. Его собственная темная сила радостно заурчала. Похоже, день сегодня предстоит мучительно долгий. Тут барона Росса посетила раздражающая мысль. Скорее всего, Влада не невинна. Он зло прищурился. По факту, девственность невесты не имела значения для заключения их брака. Изменять после свадьбы Константин ей не позволит. А тех мужчин, что были у нее в прошлом, просто отправят к предкам. Причем, собственноручно и без жалости. Никто и никогда не вякнет, что делил постель с его женой. Дело осталось за малым дождаться информации от Гурова. Пара дней и про главу роду Метельских будет известно абсолютно все. Ну а дальше, в том, что рано или поздно девушка примет его предложение, мужчина не сомневался. Он сделает для этого буквально все и даже больше. Двойная звезда Владислава Юрьевна Метельская однозначно станет его женой. Шанс отомстить сам пришел в руки, и он его не упустит. Вспомнив, как Влада предложила рассказать, зачем ему нужен брак с ней, Константин нахмурился. «Кровная месть за смерть членов рода – не та тема, которую стоит обсуждать с женщиной. От нее всего-то требуется стать его супругой». Барон Росс предполагал, что брак с двойной звездой вынудит врага выйти из тени. Ну а если вдруг нет, то Константин его, а точнее ее, просто-напросто спровоцирует. Но прежде чем тварь мучительно сдохнет, обязательно узнает, почему десять лет назад, без объявления войны и без явных на то причин истребили членов его рода, не пощадив даже грудных детей. Выжил лишь он, и то по случайности вылет самолета отменили из-за погодных условий. Тот кровавый день его неполного совершеннолетия не сотрется из памяти никогда, как и то, что происходило в следующие сутки. Обезумев от ярости, он в одиночку уничтожил все сочинские банды а позднее вычислил и выкосил практически всех недругов рода. О том, что сделал, Константин не сожалел. Невинные от его руки не погибли. Но, увы, самого главного врага он тогда так и не нашел. Бесконечно долгие десять лет жажда мести плала огнем в его сердце. Не оставляя места ни для чего другого, и цели уже близка, осталось чуть-чуть. Могущественный темный маг, владеющий всеми четырьмя стихиями, усилием воли погасил волнующуюся в теле мощную силу. Лютая ненависть уже давно приносила пользу, способствуя восстановлению контроля над тьмой. Ну а с безудержным физическим лечением к девушке поможет верный друг ледяной душ. Бросив прощальный взгляд на отражение, барон Рос неодобрительно поморщился, надел пиджак и направился в столовую. Владислава должна уже завтракать, не стоит заставлять ее ждать. Я на удивление отлично выспалась, и сейчас, одетая, в идеально пошитую форму, сидела в гордом одиночестве за накрытым на две персоны столом. Улегшийся возле моих ног зомби, размеренно дышал и усиленно изображал нормальную собаку. Интересно, а нужна ли этому псу еда? Позже надо обязательно спросить Росса. Уверена, он знает. Хотя той гадостью, что мне принесли на завтрак, даже мертвого кобеля кормить я не стану. Снова вяло размазала ложкой по тарелке серую склизкую субстанцию. Странно, еще вчера кормили очень вкусно и обильно, а теперь подали нечто откровенно несъедобное – жидкую овсянку на воде без соли, сахара и масла. И вот в связи с чем столь жесткая диета: Барон пощупал меня ночью и решил, что надо экстренно худеть? Или народ-рос вдруг обрушились финансовые проблемы и веден режим жесткой экономии. В этот момент послышались уверенные шаги, и в столовую стремительно вошел хозяин дома. Стильный, светло-серый костюм и белоснежная рубашка сидели на его спортивной фигуре, как влитые. Одежда определенно была шита на заказ, и надо признать, портной постарался на славу. Легкая щетина и небрежно растрепанные волосы, Завершили облик эдакого альфа-самца. Таким барона Росса я видела впервые. Его хотелось рассматривать, а если совсем уж честно, еще больше пощупать. Внезапно на меня снизошло озарение. А ведь Константин Александрович Росс несомненно пользуется нешуточным спросом у женщин. Богат, чертовски красив. Мечта, а не мужчина. Я мысленно усмехнулась, прекрасно осознавая, что мне для семейного счастья этого недостаточно. Но многим и подобного набора хватит за глаза. Хм, а собственно... Почему он не женат до сих пор? И где остальные члены рода? Территория особняка поражает размерами: да и сам дом не маленький, Одиннадцать комнат и столько же санузлов. Про бильярдную библиотеку, кинотеатр и прочее я вообще молчу. Неужели ему нравится жить одному? Или есть иная причина? Ничуть не тушуясь под моим изучающим взором, Константин с невозмутимым видом подошел к столу: Доброе утро! Поздоровался, отодвинул стул и уселся напротив меня. Доброе! Отозвалась я и перевела взгляд на пузатый белоснежный чайничек. Если и в нем какая-то гадкая трава заварена, то впечатление, что гостей в этом доме привечают лишь в первый день, подтвердится. Едва слышный перестук облучков нарушил повисшую за столом тишину. Увидев вошедшую официантку, я грустно вздохнула. Именно она, не задав ни единого вопроса, принесла эту «жижу». Вчера же за ужином прислуживал седой обходительный мужчина. «Может, причина моей сегодняшней голодовки в смене официанта и повара?» Вернувшись к созерцанию чайника, незаметно проследила, как миловидная девушка в черном форменном платье и белоснежном фарточке подошла к столу, аккуратно сняла с подноса большую тарелку, накрытую специальным колпаком, и поставила ее перед главой рода. Затем налила воду из кувшина в высокий стакан. Тут до меня донесся аромат мяса, и я позабыла о чайнике. Голодный желудок сжался и несчастно заплакал. Выходит, хозяину дома предложили сочные, отлично прожаренные колбаски и зелень, а мне... И вот как это понимать? Впрочем, у всех свои тараканы. Вдруг здесь действительно так принято? Вечером гостей кормят отлично, а утром держат на голодном пайке». Заметив, что Константин взял вилку и нож, я спокойно сказала. «Приятного аппетита!» «Взаимно!» – любезно откликнулся Рос. Мазнув взглядом по моей нетронутой тарелке, он заботливо поинтересовался. «Ты не голодна?» Усмехнувшись, я откинулась на спинку стула и честно призналась. «Голодна. Но, видимо, не настолько, чтобы есть овсянку на воде». «Не понял». Барон озадаченно нахмурился. «Ты разве не это блюдо попросила?» «Нет». Хозяин дома строго посмотрел на наливающую уже мне воду официантку и грозно приказал. «Объяснитесь». Густо покраснев, девушка втянула голову в плечи, опустила глаза и сбивчиво залепетала. «Господин, на кухне сказали, что ваши гости всегда требуют именно такой завтрак. И жуть как сердится, если им предлагают другую еду. Владислава Юрьевна была с вами ночью в библиотеке, вот мы и подумали...» Не хотели ее расстраивать, потому подали как всем. Ого, да Костик-то оказывается ходок. Еще и жениться собрался при таком гореме. Покусывая губы от едва сдерживаемого смеха, я искренне посочувствовала Константину. Его любовь к женскому полу больше не тайна. Причем пикантную ситуацию без малейшего злого умысла создали собственные слуги. Избегая глядеть на меня, барон распорядился ледяным тоном. «Уберите. Принесите Владиславе Юрьевне нормальную еду». И впредь, чтобы подобного не было. Слушаюсь, господин, прошептала испуганная официантка, торопливо забрав тарелку со злочастной кашей, посмотрела на меня виновато. Извините, мы думали вы как все, ну, по утру фигуру бережете. Ступай, сквозь зубы процедил барон и принялся сосредоточенно разрезать колбаску. Браво, Константин Александрович, железная выдержка. Аплодирую, стоя. Старательно скрывая улыбку, я прислушалась к ощущениям и с удивлением обнаружила, что наличие многочисленных женщин в жизни барона Росса вызывает лишь легкую досаду. Уж не знаю почему, но Алла-синяя сила после весьма активной ночи вела себя прилично. «Ты когда планируешь ехать в школу?» — Отвлек от размышлений голос Кости. «Через полчаса». «Хорошо. Артефакт привезут с минуты на минуту, так что не волнуйся. Без защиты из моего дома не выйдешь». «Как сегодня твоя сила?» Его то не чувствовалась искренняя забота. «Но удивление нормально». Даже с эмоциями порядок. Не удержалась я от подтрунивания. Однако уже через миг, став серьезной и озабоченно поинтересовалась. Как Аннушка. Как мне сообщили, она чувствует себя отлично. Сейчас позавтракает, и Алевтина Федоровна сопроводит ее к твоей машине. Успокоил Костя. А заметив мое удивление, пояснил. Это врач. Так же, как и Гуров слуга рода. Они оба по роду деятельности знают о твоей силе. Но клятва верности не даст передать кому-то информацию. Он едва заметно усмехнулся и добавил. «Твоя Аннушка тоже дала клятву о неразглашении». «И она уже обо мне знает?» «Нет, ей не говорили». «Захочешь, сама расскажешь. Это только твой выбор». «В любом случае можешь быть уверена, Анна Васильева никому и ничего про тебя не скажет. Хоть в смертных грехах кайся». Внезапно Константин насторожился. Замолчав, быстро повернулся к двери. Буквально через минуту в столовую вошла официантка. В повише тишине девушка подошла. Поставила передо мной тарелку с умопомрачительно пахнущими колбасками и сочной зеленью, сноровисто заменила чайник. Похоже, я не ошиблась. И петь мне предлагали действительно пакость. Впрочем, узнавать, какой именно напиток предпочитают по утрам женщина Константина, желания не возникло. Закончив за мной ухаживать, девушка низко поклонилась и быстро вышла. Посочувствовав глупо провинившейся служанке, я принялась за еду. Положила в рот первый восхитительный кусочек идеально приготовленного мяса и едва не застонала от удовольствия. «Вкусно?» – негромко спросил Костя. «Бесподобно». Улыбнувшись, я полностью сосредоточилась на завтраке. Спустя время барон заявил. «Елизавета работает в доме первый день. Подменяет отца. Мне жаль, что так вышло». «Бывает». Я небрежно пожала плечами. «Девочка вроде не глупая. Надеюсь, выводы сделает правильные». «Зла она не желала. Напротив, стремилась угодить очередной гости, Заодно и тебя порадовать». «Ты же не планируешь ее как-то наказывать?» «Хорошо, забыли про официантку». Костя поморщился. «Я обещаю, в моем доме женщин кроме тебя больше не будет». Не спеша комментировать столь громкое заявление, я аккуратно промокнула губы полотняной салфеткой и положила ее на стол. Затем посмотрела в голубые глаза мужчины и уверенно сказала. «Если это вызвано предложением о договорном браке, то не стоит. Мы же все выяснили и пришли к согласию, что наши отношения дружеские». «Я по-прежнему прошу тебя оказать мне честь стать моей супругой». Как и прежде, Константин сохранял завидную невозмутимость. «Не торопись с ответом. Я подожду, сколько нужно. Просто позволь за тобой ухаживать. А после решишь, хочешь ли быть только моим другом. Пусть даже и целующимся». В Его взгляде заплясали озорные огоньки. Подавшись вперед, я твердо спросила. «Зачем тебе так нужен этот брак?» Не отводя кристально честный глаз, глава рода Рос спокойно пояснил. «Я ведь говорил, что ты стала завидной невестой. Если выйдешь за меня замуж, то обретешь верного союзника и заботливого супруга, а род Рос автоматически войдет в число неприкасаемых дворянских родов. В их руках фактически находятся самые доходные виды деятельности нашего государства. И как следствие, деньги и власть, какие другими не снились, все просто». Удивленная уверенным тоном барона, я задумчиво поинтересовалась. «Почему ты думаешь, что твой род примут без возражений? То, что я расскажу, не является какой-то особой тайной». «Просто об этом громко не заявляют, скорее шепчутся», – предупредил Костя. «Практически каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к власти и серьезному бизнесу в Российской империи, знает об элитном статусе пяти дворянских родов. Членом каждого из них является женщина, обладающая силой двойной звезды». Он многозначительно замолчал, отслеживая мою реакцию. «Я же сидела недвижимо и внимательно слушала». Костя озвучивал крайне важную информацию. «Сейчас главное постараться не выдать своего невежества. Обдумаю все позже». Меж тем, мой голубоглазый спаситель продолжил. Почему редчайшим даром двойных звезд обладают исключительно женщины, неизвестно. Но элитная пятерка строжайше бережет уникальный генофонд. Супругов для них выбирает совет глав. И мужчины на эту роль рассматриваются сугубо из родов пятерки. Мнение женщины, конечно же, учитывается. Но двойная звезда еще ни разу не выходила замуж за кого-то со стороны. Видимо, давая мне время на обдумывание, Константин медленно взял стакан и отпил воды а после, улыбнувшись с какой-то затаённой грустью, негромко сообщил. «Твоя уникальность, Влада, не только в силе двойной звезды. Не менее важно, что ты не принадлежишь ни к одному из закрытых родов». Не отводя глаз, барон жестко добавил. «Когда о твоем даре узнают, за тебя развернется нешуточная борьба. Да, ты глава рода, но так или иначе тебе придется выйти замуж, даже не сомневайся». Мысли в моей голове стремительно сменяли одна другую. Разумеется, я не собиралась слепо верить всему сказанному. Полученную информацию требуется тщательно проанализировать и перепроверить. И да, безусловно, Костя выдал не все. Впрочем, пока это вторично. Сейчас тревожило иное. Насколько же сильно я влипла. Текущие сложности детский сад по сравнению с интригами, облечённых властью. И, похоже, меня затягивает именно в этот водоворот. На короткий миг я испугалась, что не справлюсь. Но, обозвав себя тряпкой, прямо поджала губы. «Буду решать проблемы по мере их поступления. То, что необходимо сделать в первую очередь, уже определено, и нет причин менять планы, а уж тем более заранее трепать нервы». Осознав, что пауза излишне затянулась, я улыбнулась Константину. «Благодарю за искренность. Обещаю подумать о твоем предложении. Когда ты начнешь учить меня контролю над силой?» «Хоть сегодня». Без заминки откликнулся Рос. «Отлично», – кивнула я и задумчиво посмотрела на неживого, но дышащего пса. Тот всем своим видом демонстрировал умиротворение. Золото, а не собака. Барону такой кабель просто жизненно необходим. Будто подслушав мои мысли, мужчина со смешком предложил. «Своего кису можешь оставить здесь». «Почему кису?» Гуров вроде говорил. «Раньше пса звали Блэк». «Вспомни, как ты его впервые назвала». Снова продемонстрировал Кости отличную осведомленность в том, что ему действительно интересно. Мастерски выдержав паузу, он хмыкнул и пояснил. Теперь твой зомби будет откликаться на одно имя Киса. М да. Конечно, способность поднимать мертвых собак штука интересная, но вряд ли рода, в которые входят двойные звезды с подобными умениями, получили элитный статус из-за этого. Их вне сомнений боялись. В чем же причина-то? Заинтересованно посмотрела на Росса. Он точно знает. Можешь подробно рассказать, на что я способна? В этом мгновение очень не кстати зазвонил мобильный барона. Приняв вызов, Костя выслушал собеседника, затем тепло улыбнулся мне. «Васильева стоит возле твоей машины, а я пошел за артефактом, его уже привезли». «Но твою просьбу мы обязательно обсудим позднее». Поднявшись, глянул на мою пустую тарелку и предложил. «Иди к подруге, не вижу смысла ждать в столовой. Я к вам подойду через пару минут». Кивнув, я сняла со спинки стула изящную сумку, в которую чудесным образом поместилось все мое добро. Как хорошо, что практичный Гуров и о форме, сменной одежде и обуви позаботился, избавил меня от необходимости ходить сегодня по школе с портфелем заместителя ректора. Накинув на плечо длинный ремешок, позвала вставшего пса. «Пойдем, киса, проводишь!» Собакин тотчас радостно завилял хвостом. В компании здоровенного кабеля я покинула столовую и направилась к выходу из особняка. Вышедший следом Рос поторопился в противоположную сторону. На улице я глубоко вдохнула свежий, пропитанный запахом моря и травы воздух. На миг прикрыла глаза и перевела взгляд на светловолосую девушку, ожидающую возле машины. Правда, упомянутую Кости женщину-врача не заметила, зато неподалеку стояли двое крепких мужчин. Интересно, что бы это значило. Быстрым шагом подошла к старости. «Привет, как ты себя чувствуешь?» Выпылили мы синхронно. Рассмеявшись, Аннушка покачала головой. Слегка настороженно покосилась на собаку и принялась делиться впечатлениями. «Я словно на элитном курорте побывала». Ты представляешь, тут такое медблок, а персонал, а еда! Рада, что ты хорошо отдохнула. Я улыбнулась буквально фонтанирующей положительными эмоциями девушки. А та, став серьезной с тревогой, спросила: Ты-то как? Напугала меня вчера знатно, все уже в норме. Ну как скажешь, недоверчиво прищурилась она, но тему перевела. Это что за милая зверюга? А потом бросила взгляд за мою спину, густо покраснела и быстро прошептала. К нам идет барон Рос! Хм, странная реакция. Обернувшись, я невозмутимо посмотрела на приближающегося Константина. «Доброе утро», — довольно сухо поприветствовал он. «Доброе утро, Константин Александрович», — отчего-то севшим голосом ответила смущенная Анна. Не обращая внимания на девушку, Костя продемонстрировал мне бесподобно красивый браслет и попросил. «Дай правую руку». Я выполнила просьбу, и через мгновение мою запястье украшала филигранная работа не просто артефактора, но мастера-ювелира. «Очень красиво», — призналась, подняв глаза на мужчину. В его взгляде плясали черти и плескалось желание. Не успев опомниться, почувствовала, как сильная рука легла на талию. Константин без малейшего стеснения притянул меня к себе, нагнулся и легонько поцеловал в губы. Этот поцелуй не походил ни на один из тех, которыми мы страстно обменивались ночью. В нем была лишь безграничная нежность. А я не придумала ничего лучше, чем хрипло сказать. «Спасибо за заботу. Пожалуйста». Шепнул Костя и вновь накрыл мои губы невесомым, как лепесток, но чувственным поцелуем. Неожиданно что-то громко шлёпнулось на плитку, устилающую парковку. Пользуясь ситуацией, я отстранилась от росы и обернулась в сторону непонятного звука. Вновь красная, как вареный рак, и какая-то потерянная Аннушка судорожно запихивала в сумку рассыпавшиеся вещи. Костя, отпустив меня, шагнул к успевшей улечься мертвой собаке. Поднял лежащую возле мощной лапы уже знакомую штуковину, Как только он повернулся ко мне, изъятый старостой у Петра артефакт вспыхнул молочно-белым. «Получается, вы не любовники?» А я-то уж подумала. Пробормотала сбитая с толку Аннушка. «Поясните», — моментально приказал девушке барон Рос.